Глава 21. Я почувствовал дрожь внутри своего источника. Нет, я не боялся. И даже такая могущественная тварь, как грёбаный дракон, была мне по силам. Но придется очень постараться, чтобы справиться с таким монстром. Даже мне. Это вам не вырвать очко у Сёмы, между прочим. Хм, я имею в виду, конечно же, игровое очко, а не то, что мог бы подумать какой-нибудь какой-нибудь испорченный пошлостями этого мира человек. Нет, эта дрожь доходила до меня по той нити, что связывала меня с Теодриром. Монстрёнок трепетал. И было очень сложно определить, от чего именно. Кажется, это была смесь страха, предвкушения и какого-то странного инстинктивного вожделения. Хотя последнее, я думаю, было вполне объяснимо. Если, конечно, я правильно понимаю, что за дракон сейчас стоялся во тьме собственного локова. От нового рокота задрожало пространство. Он эхом отражался от стен, а несколько сталактитов с треском рухнули вниз. Разбились о осталагмиты и погрузились в воду. Грохот и плеск вязких вод еще несколько секунд утихал, чтобы снова наступила холодная тишина. Теадрир ощетинился взъерошил чушую и будто бы хотел рявкнуть на эту здоровенную тварь. Не стоит, дружище, успокаивал я его. Да, Дракотера был сильным монстром. Восьмой ранг это вам не хухры мухры. Но по сравнению с драконом Хаоса, он действительно был всего лишь оттенком дракон хаоса да я не мог ошибиться насчет него не знаю откуда взялся еще один подобный монстр но это точно был дракон и он точно обладал энергией хаоса и теперь я понял почему теодрир ведет себя так странно для него это как встретить близкого родственника земляка или вроде того как если бы я встретил человека из своей прошлой жизни. Кстати, что-то похожее уже случалось, и это было для меня не очень простым событием. Только вот это событие тоже простым не планируется. — рявкнул Дракотяра и чуть дернулся вперед. Кажется, он будто сбросил пелену, и я почувствовал беспорядочный поток его мыслей. Среди множества смутных образов там была какая-то вспышка, обозначающая, будто Теодрир признал эту тварь. Руф. заявил он строго, даже назидающе. Кажется, дракотера пытался приструнить дракона, который все еще таился в темноте пещеры. Руф. От дикого рыка нас обдало сильным потоком горячего воздуха, а вниз попадали новые сталактиты, а Теодрир поджал уши, попятился, скребнув лапы по краю обрыва и прижался к земле. — Мяуф! — жалобно пискнул он. — Ты перекусывал говядиной? — спросил я дракона. — Клыки надо чистить, знаешь ли. Или делиться. В животе заурчало. Но я, как самый настоящий Превозмоганец задвинул вдруг проснувшийся голод поглубже и выбросил из головы навязчивые мысли о хорошем стейке с жареной картошечкой и бокалом красного виноградного сока. Да, сока, и я ничего не перепутал. Отложив голод в сторону, я встал перед теодриром и загородил его собственной грудью. «Никто не смеет кричать на моего дракотяру!» заявил я так громко что эхо разошлось по стенам, и новый сталактит рухнул в воду. Такими темпами мы почистим потолок в логове этой твари, блин. В ответ на мое заявление нас окутала плотная аура магии хаоса. Воздух стал разряженным и будто наполненным мелкими осколками стекла. Он давил и рвал одновременно. Колол, резал, чесался. Но всего лишь секунду, прежде чем я огородил нас уже своей аурой. Это явно не понравилось дракону. В темноте вспыхнули огни миндалевидных злобных глаз, а из тени высунулась длинная, выщербленная обсидиановая чешуёй шея с пурпурным отливом. Дракон Хаоса наконец-то показался. Интерлюдия. Вторая группа искателей. Бамс! Огромная туша с клиской жабы обрушилась совсем рядом. Гордей только и успел, что подхватить Петю, пока Колян силой отпихнул Геннадия Федоровича в сторону. Земля затряслась. Длинный липкий язык твари хлыстом промчался над головами. Стефания пригнулась в последний момент и выставила над собой ледяной щит, который отразил язычище чуть в сторону и спас Ивана Васильевича. Суховатый язык прошел на скорости покасательной, только поэтому не прилип. Но вместо Ивана Васильевича хлыст резко устремился в Филиппа. И вот он уже увернуться не успел. «Гря — Гря! — завопил засранец. — Отпусти меня, товар! Отпусти! «Спасите! Брямс!» Кажется, Фадеев оказался невкусным, и жаба с перекошенной мордой шлепнула его о землю, чтобы тот отлепился. Комья земли взмыли вверх, словно от взрыва, язык вернулся в пасть, а оглушенный Филипп сумел лишь пропищать что-то невнятное. Гордей повернулся и пересекся взглядом с коленом. «Да пошел он!» — прорычал тот. «Пусть сам выбирается!» Им удалось разорвать дистанцию, исклизкая жаба отвлеклась, пока разбиралась с Фадеевым. Сейчас был недолгий шанс безопасно уйти с артефактом, но они не могли так и сделать. И дело не в том, что Фадеев-старший устроил бы настоящую истерику. Поэтому Гордей покачал головой. «Да — Да штаб тебя! — прорычал Колян. Затем он снова уставился на жабу. Тварь опять отыскала их и уже приготовилась к прыжку, хотя, кажется, она о чем-то будто думала. Быть может, о том, что если тот засранец оказался жутко невкусным, то и за остальными охотиться не стоит. Было бы неплохо, но жаба явно решила проверить догадки на практике. А Колян вспомнил, что так долго ждал настоящей битвы, и ярость на его лице резко превратилась в хищный оскал. «Стефа, защищай остальных!» — воскликнул он. «Что?» — попыталась возразить девушка, но Гордей быстро понял задумку и поддержал его. «Стефания!» — прервал он ее. «Мы на тебя полагаемся!» «Сын!» — подскочил Иван Васильевич. «Папа!» — строго, но с теплотой отрезал колян. «Просто доверься мне, хорошо!» Иван Васильевич крепко сжал рукоять копья и стиснул зубы. Он смотрел на сына так, словно видел в нем смысл всей своей жизни. И отчего-то в груди у Гордея защипала. «Хорошо, Коля», — прошептал Иван Васильевич. «Я в тебя верю». <клышко> «Вжух!» Жаба высоко прыгнула и грозила вот-вот обрушиться прямо на них. «Дерзайте, парни!» — кивнул Геннадий Федорович, подхватывая Петю. И вместе со Стефанией и Иваном Васильевичем они ринулись в сторону. Валиков-старший оказался не только опытным охотником но и жутко рассудительным человеком. Каким бы он ни был могучим, он все равно оставался человеком без магии. И с такой тварью ему никак не совладать. Бграмс! С грохотом тварь обрушилась на землю и снова высунула свой чертов язык. Гордей, с коляном убрались из зоны поражения, но теперь им надо было атаковать. Тулак! Трест! Гордей ужалил её молнией, чем сильнее разозлил. Удар не нанес никакого урона. И тварь повернулась в их коленочную сторону, дав остальным возможность унести Петю в безопасное место. <клышленные> Возмутилась жаба и снова прыгнула. Но на этот раз они были готовы. Колян не стал убегать, а вместо этого сосредоточился, весь напрягся, а затем резко развел руки в стороны. Земля перед ним разверзлась, и жаба рухнула прямо в глубокую расщелину. <Zen richtige> <Desmond> Удивлённо протянула тварь. Похоже, она не ожидала такого поворота. На! <р> Зарычал Колян и хлопнул руками, закрыв пальцы в замок. <гр> <imitation> Земля вновь задрожала, но теперь она закрыла жабу в капкан и стиснула её лапы. Возмущенно протянула тварь и высунула свой гребаный язык. Фюх! Олипкий хлыст, пронесся над ее головой, прошел по дуге, опускаясь ниже, чтобы сбить колено, которое держал тиски изо всех сил. В шик, Два каменных копья просвистели за спиной жабы и пригвоздили язык к двум стволам деревьев. Куху! Удивилась жаба. «Охренеть!» — выкрикнул Иван Васильевич. «У меня получилось!» Он и Геннадий Федорович выиграли парням немного времени. Валиков был злой до чертиков и явно хотел швырнуть что-то еще да потяжелее. А Каменев просто не мог поверить, что так метко кинул копье. Но у них получилось. «Краснов, твой черед!» Процедил сквозь зубы колен. И Горде ринулся в бой. «Склизкая жаба!» была покрыта слоем слизи, которая не пропускала электричество. Но этот эффект усиливался из-за подвижности твари. В нее было очень сложно попасть прямым сосредоточенным ударом, а теперь Гордей мог это сделать. Стихия молнии была главной в роду Красновых, из за века существования этой благородной семьи ее мастера освоили множество сокрушительных техник. Гордей успел освоить одну из них как раз подходящую для такого случая. Тряск. Яркая молния вспыхнула у него в руке. Но не потухла так же резко, как появилась, а становилась все ярче и ярче. Молния вытягивалась в длинное белое копье и скоро выглядела так, словно обрела материальность. Гордей стиснул зубы. Мириады разрядов постоянно сменяли друг друга, накапливали заряд, жаждущий вырваться и сокрушить все на своем пути. Копье Громовержца. Главная техника рода Красновых, которую Гордей еще ни разу не применял в реальных условиях. Стефания сразу поняла, что будет происходить дальше, и накрыла себя и троих соратников защитным куполом. Гордея разбежался. Оттянул руку для замаха, стиснул зубы от боли и ярости. ра <бреком preacher starts> закричал он, чтобы прогнать все сомнения и ужас. Ужас, потому что он изо всех сил бежал прямо на громадную жабу. Шварк. «Шварк!» Тварь вырвала пригвожденный язык и уже направила его на перерез, но не успела. «Тррррррррс!» Гордей ударил, сосредоточив всю магию в одной точке. Копье громовержца прожгло слой слизи. И вонзилась в сердце жабы в одном мгновении. А затем исчезла, будто погрузилась в тушу на всю длину. Протянула напоследок жаба. И рухнула на бок всем своим весом. ха Пытался отдышаться Гордей, стоя рядом с тушей твари. Он не мог поверить, что нанес решающий удар, и это сработало. Он убил склизкую жабу. «Монстра четвертого ранга!» «Зараза!» — прорчал Колян, которому наконец удалось расслабиться. Каменев опустился на одно колено и начал восстанавливать дыхание. Кажется, он впервые за долгое время потратил все свои силы. «Желание исполнилось, ешкин кот!» Но не только он очухался. Издалека раздался сдавленный стон. А, -а, -а, а то был голос засранца Фадеева, и Гордей снова ощутил ярость внутри. Он сурово пошагал к гаденушу, схватил его за шкирку и потащил в сторону опушки, где Стефания снимала защитный купол. а больно", — жаловался Филипп. «Мне больно!» «Заткнись!» — прорычал Гордей. Он волок этого ублюдка по земле, несмотря на усталость и истощенный источник. От злости появились силы, и Гордей даже сделал пару крюков, чтобы протащить Фадеева по кочкам повыше и ямам поглубже. А затем бросил засранца к ногам Геннадия Федоровича. Тот выглядел мрачно. Очень мрачно. Будь у него хотя бы талика магии. И все вокруг, казалось, обратилось бы в пепел. Или перевернулось вверх тормашками. «Да как ты!» — попытался было качать права Филипп, но его прервал скрип сжимающегося кулака. Громадного кулака Валикова-старшего, от которого и магу придется несладко Так что Филипп прикусил язык и сглотнул, стараясь не смотреть в глаза Геннадию Федоровичу. Он был покрыт ссадинами, наверняка с кучей ушибов и несколькими переломами. Но сейчас над высокородным засранцем нависла куда более мучительная участь. Но тут раздался еще один голос. «П «Пап!» — протянул тихо очнувшийся Петя. Геннадий Федорович тут же позабыл про Фадеева. Мрачное лицо осенилось надеждой и радостью, и он кинулся к сыну. «Петька!» — пробасил Геннадий Федорович. «Ты в порядке, пап?» — скривился тот, поднимаясь на локти. «Не ранен». И наступило молчание. Геннадий Федорович уставился на сына и удивленно захлопал глазами, будто увидел его в первый раз. «Что ты спросил?» — прошептал он. «Ты в порядке, пап?» — уже куда более живым голосом спросил Петя. Парень начал быстро приходить в себя и, сморщившись, огляделся. «Я... я...» Геннадий Федорович поджал дрожащие губы и нежно потрепал сына по макушке. Я в порядке, Петька. — Ух, гад! воскликнул Петя, когда ему на глаза попался замерший Фадеев. Да я тебя! Хорошо, я заземлиться успел, скотина! Он попытался вскочить, но тут же скривился резкой боли в голове и осел. Гордей невольно усмехнулся. Валиков был в своем репертуаре и, наконец-то, стал похож на того самого Петьку, что барагозил во втором Д-классе и даже когда-то возглавлял балбесов, чтобы противостоять Сергею Викторовичу. А затем Гордея вернулся к Филиппу, но уже без тени улыбки на лице. но Он не из жалости или вселенского прощения решил спасти Фадеева-младшего. И даже не из-за гнева его отца, ведь Красновы стояли куда выше Фадеевых. Просто гибель одного мелкого засранца во время похода, как бы не порушились планы из-за внезапного разлома, могла стать главной болью учителя Ставрова. А Горде этого очень не хотел. И себе проблем в дальнейшей жизни тоже не хотел. все таки он уже понимал, как устроен этот мир. И что можно себе позволять, а что нельзя, даже если ты искренне ненавидишь какого-то человека. Но оставлять проступок без наказания никто не собирался. «Мы с тобой еще продолжим, сукин сын», — процедил он. Филипп от удивления распахнул глаза и раскрыл рот, чтобы что-то возразить, но гордей его снова перебил. «Дуэль? Да запросто. Я вызываю тебя, ублюдок. Как только залежишь раны мы устроим настоящий бой. Эй, я первый!» — воскликнул Петя. Он уже почти пришел в себя и осторожно поднялся на ноги. «И могу хоть сейчас его поколотить!» «Мне оставьте немного!» — рыкнул Колян. «Закопаю, гада!» «Сын, тебе нужно отдохнуть!» — твердо заявил Иван Васильевич. Он подошел к Коле, осмотрел его и теперь выглядел совершенно спокойным. Сосредоточенно обхватил лицо и принялся проверять зрачки. «Папа!» — попытался воспротивиться Коля. «Тихо!» — прервал его Иван Васильевич. «Думаешь, сразил громадную тварь, и меня уже слушаться не надо? Фиг тебе!» «На, съешь!» Иван Васильевич достал из-под сумка шоколадную плитку, разломил ее и протянул полоску Коли. Тот безропотно сунул ее в рот и начал жевать. Как-то быстро яростный воин превратился в обычного подростка, и это заставило Гордея снова усмехнуться. «Вы тоже поешьте, это придаст сил!» Иван Васильевич поделился шоколадом с остальными, но показательно проигнорировал Фадеева. Гордей с улыбкой жевал горьковатый шоколад и наблюдал за тем, как изменились его спутники. Затем пересекся взглядом с сестрой и почему-то снова вспомнил об отце. В душе вновь осела тяжесть, ведь род Красновых сейчас находился под угрозой. И если отец не сможет вернуть свое могущество, Гордею придется вставать на защиту семьи в первые ряды. Хм. Парень поймал себя на еще одной мысли. Кажется, он и сам немного изменился. Интерлюди. Третья группа искателей. «Связи нет», — констатировал Владимир Станиславович. Барон Городецкий окинул тяжелым взглядом своих спутников, немного задержался на Алексее, который ходил понурый после не слишком удачной дуэли. Саня это заметил и немного нахмурился. Ему нравился Лёха, хоть он и не мог понять, почему именно. А слабость четверокурсника вызывала скорее сочувствие, чем злорадство или отвращение, которые были на лицах Фадеевых или Калугиных. Обе стервы, кстати, стояли неподалеку и показательно игнорировали Лёху, а Владимира Станиславовича слушались так нехотя, что Сане хотелось дать им пару затрещин. Но, Настя, с этим справиться куда лучше, надо полагать. Она тоже была здесь и уже начинала вскипать от высокомерных рож этих сестричек. С Сергеем Викторовичем что-то случилось, забеспокоился Валерий Ларионович, отец Насти. Папа самого Сани, кстати, тоже заволновался. Саня хотел, чтобы эти двое подружились и крепко так. Это им еще пригодится. А затем Саню осенила еще одна светлая мысль, и он улыбнулся. — Да нормально все с учителем, — смело заявил он. — Это не с ним что-то случается, это он сам случается с кем хочешь. А мы без связи справимся. Все вдруг обернулись в его сторону с некоторым удивлением. Саня не стал стесняться и гордо выпятил грудь, особенно подмечая, как на него смотрит Настя. Ну и Валерий Ларионович, конечно. — Погнали уже, — заявил Саня. — Быстрее вернемся, быстрее поедим. А учитель просто знает, что мы справимся, вот и перестал тратить на нас время. — Верно говоришь, — осклабилась Настя. — Погнали вперед! Их ждал артефакт, который нужно вытащить из лап очередных тварей. И Сани не терпелась показать, на что он способен.